Во время войны существовало две школы лечения ран, сказал он. Физиологическая, которая направляла свои усилия на помощь естественным защитным силам организма, и антисептическая, которая стремилась уничтожить микробы в самой ране при помощи какого-нибудь химического вещества. Он снова объяснил, почему Алмрад Райт и его ученики принадлежали первой школе. Почему же? Потому что опыт доказывает, что антисептики, хотя и великолепно предупреждают инфекцию, бессильны в борьбе с нею. Об этом он уже говорил неоднократно. Но он еще добавил, что даже в случае, если антисептики и безвредны, что в действительности не так, они представляют психологическую опасность. Хирургу трудно забыть, что у него есть ценные помощники антисептики, и он может менее тщательно обработать рану. Осознание, что путь отступления отрезан, помогает даже самым добросовестным хирургам работать еще тщательнее. Уже хотя бы поэтому лучше с самого начала не прибегать к антисептикам. Лечебный эффект дает только хирургическая обработка ран. Почему же хирург должен делить свою заслугу с антисептиками, пользу которых более чем сомнительна? Однако, хотя Флеминг, как и его учитель, принадлежал к физиологической школе, он знал лучше, чем кто-либо, что микроорганизму часто удается сломить естественные защитные силы организма, что хирургия порой бывает бессильна, и ему, как Эрлиху и многим другим, хотелось бы найти магическую пулю, смертельную для вторгшегося в организм врага и безвредную для самого организма. Первая надежда — лизоцим. Бывает, что человек, обнаружив явление, не поразившее других, сосредоточивает на нем внимание и видит то, что остальные не замечают. Лериш. «Никогда не пренебрегайте ни тем, что кажется внешне странным, ни каким-то необычным явлением. Зачастую то ложная тревога. Но это может послужить и ключом к важной истине». Флеминг «В 1922 году я поступил в Сент-Мэри, чтобы работать в лаборатории с Флемингом», пишет доктор Эллисон. Он сразу же стал подшучивать над моей педантичной опрятностью. Каждый вечер я приводил в порядок свои матрацы и выбрасывал все, что не могло больше пригодиться. Флеминг сказал, что я слишком аккуратен. Сам он сохранял свои культуры по две-три недели, и прежде чем уничтожить, внимательно их изучал, чтобы проверить, не произошло ли случайно какого-нибудь неожиданного и интересного явления. Дальнейшая история доказала, что он был прав, И что если бы он был таким же аккуратным, как я, он, скорее всего, не открыл бы ничего нового. Как-то вечером, это было через несколько месяцев после того, как я стал работать в лаборатории, Флеминг отбирал ненужные чашки Петри, которые уже стояли много дней. Взяв одну из них, он долго рассматривал культуру и, наконец, показал мне, сказав, «Вот это интересно!» Я посмотрел. Агар покрылся большими желтыми колониями. Но поразительно было то, что обширный участок оставался чистым, затем находилась зона, содержавшая прозрачные стекловидные колонии, и, наконец, третья зона, где колонии еще не приобрели прозрачности, но уже начали терять свою пигментацию. Флеминг объяснил, что на этой чашке он, когда был простужен, посеял слизь из собственного носа. Зона, где была нанесена слизь, не содержала никаких колоний, стала стерильной. Он тут же сделал вывод, что в слизи находилось вещество, которое или растворяло, или убивало находящиеся по соседству микробы и, распространяясь, воздействовало на уже развившиеся колонии. «Да, это интересно», — повторил Флеминг. «Надо это повнимательнее исследовать». Первым делом он окрасил культуру, И увидел крупные кокки желтого цвета, непатогенные, и, видимо, занесенные через окно с улицы. Затем он проверил действие носовой слизи на кокки, но уже не на чашке Петри, а в пробирке.